82. Спустя 4 года после смерти Полы Мэрл я отправился в Денвер на симпозиум. Иногда мечты сбываются. Главным докладчиком был никто иной, как Фалкнер. И всё же в аэропорту, дожидаясь обратного рейса, я думал не о симпозиуме, а о том, что сегодня проклятое 2 мая. Воспоминания о том дне покоились на дне глубокого колодца, но воду постепенно вычерпывали, колодец мелел, и однажды они вновь оказались на поверхности. По дороге я заехал на автозаправку Фрэнка Кассенвица. На ней совсем не было машины, и это показалось мне странным, ведь последние 20 лет бизнес Фрэнка процветал. Он поставил 6 новых колонок и открыл магазин, в котором продавалась всякая всячина, И всегда можно было выпить превосходного кофе с пирожным. На встречу мне вышла Джастин, вторая жена Пренка, десятиу годами его моложе, большая хитрюга и идейная вдохновительница всех проектов супруга. "Джон, мой мальчик, как я рада тебя видеть", воскликнула она и на ходу бросила девушке, которая шла за ней следом, "Зои, будь добра, сделай кофе мистеру Бреннеру". "Ой, нет, простите, но я откажусь". "Как это откажешься?" На самом деле, я хотел повидать Френка, он в конторе. Джастин снова заулыбалась. Я познакомился с Френком, когда мой брат устроился на заправку, и со временем мы, можно сказать, подружились, хотя виделись нечасто. Френка нет, сказала Джастин. Ты хотел его о чём-то спросить? Попробуй позвонить по мобильному. Да нет, это не срочно, спасибо. Я собрался уходить, но потом решил задержаться. На видео Марк признавался, что решился убить нашу мать после разговора со стариком с автозаправки. Эта история не выходила у меня из головы, то ли от того, что я больше ни от кого её не слышал, то ли потому, что она слишком напоминала трагедию Густавссона. Я решил, что кофе всё-таки не помешает. Зоуи принесла его в кружке-термосе. Джастин, ты помнишь старика Меткина? Джастин оторвалась от созерцания только что полученной от меня пятидолларовой купюры. Ты ведь знаешь, что он умер, спросила она, вероятно, гадая, к чему я веду. Я не знал, давно спросил я. Я думал, в декабре. Мэдкин казался дряхлым стариком ещё когда я был ребёнком. Ему было 87, вздохнула Джастин. Мы с Френком ходили на похороны. Совсем немного не дотянул до 100, жалко, правда? Дожить до ста лет казалось мне самым жутким наказанием из тех, что могут выпасть человеку, но спорить я не стал. «Почему ты спрашиваешь?» «Когда мой брат здесь работал, старик Мэткин рассказал ему о том, как потерял жену и маленькую дочь». Джастин нахмурил и брови. «Ты что-то впутаешь. Мэткин никогда не был женат». «Был много лет назад, в юности». Ты уверен, что мы говорим об одном и том же человеке? Совершенно уверен. Нет, наверное, кто-то другой Марку рассказывал. У Меткин не было жены, это точно. Его племянники на похоронах говорили. Странно. Я задумался, джастин пожал плечами. Дома я долго стоял под душем. По-настоящему чёрные дни случались, когда я вспоминал Марка. не того Марка, которого я знал всю жизнь, а того, каким он стал в последние месяцы. Я оделся и сел на кровать, выдвинул нижний ящик тумбочки и достал пластмассовую коробочку. В ней лежала таблетка ЭСХ. Я понятия не имел, какой у неё срок годности, но это было неважно. Принимать таблетку я не собирался. Просто время от времени доставал и рассматривал. Как ни странно, я хранил пилюлю для забвения, чтобы не забывать. В окно я видел Мегги и Милли, мама с дочкой бегали между развешанных для просушки простыней, словно по лабиринту, что-то кричали и хохотали. До меня долетали их приглушённые голоса, и лучшие иллюстрации к моей новой жизни нельзя было придумать. Мегги сумела победить своих чудовищ, и в этом ей тоже отчасти помог Марк. Я сжал в руке таблетку, словно талисман, придающий сил. Марк. Я так по нему скучал. Эту дыру в душе было ничем не заделать. Я понимал, что никогда не узнаю об обстоятельствах смерти Пола и Мерл и о том, был ли мой брат прямо или косвенно к ней причастен. Было время, когда девушка с ожерельем снилась мне почти каждую ночь, и я уверился, что в конце концов... открою таинственную шкатулку и найду в ней ответы на все вопросы. Но этого не произошло. Судя по всему, моё подсознание примирилось с прошлым. Я предпочёл верить, что мой брат выбрал свою судьбу ещё в тот день, когда ему пришлось выполнить последнюю волю матери. Но ради меня и отца отложил самоубийство на 15 лет. Таков был Марк, которого я знал. о котором вспоминал теперь. Если он и был как-то виноват в том, что случилось с Полой, его наверняка терзала совесть, и именно совесть подтолкнула брата к осуществлению его собственной последней воли. А может быть, я льстил себе, думая, что способен понять такого человека, как Марк?